Глава 18 «Я как раз была тем самым человеком, который выполаскивал белье в горной реке. Это меня лечили от цыпок на руках, и я готова была расцеловать изобретателя, который думает, как облегчить участь женщины. Честно говоря, я и без этого условия расцеловала бы Ялда. Сейчас он не был надменным принцем, он был восторженным изобретателем, который верил, что его труд не пропадет даром. Леди Светлячок... У вас есть носовой платок? Я бы на нем продемонстрировал принцип действия артефакта. Машина еще не доработана, нет отсека для полоскания и отжима, но я знаю, вы оцените. Ялт многое обо мне понимал, раз был уверен, что я оценю странную машину. Он хоть и видел во мне простолюдинку, но оставался человеком. Похвальное качество будущего правителя. Я поднялась и направилась к кафедре. Пока спускалась по ступеням, ряды шли каскадом, услышала презрительный шепот. «Вот пусть такие, как она, и учатся. Нам в любом случае не придется морать руки». Я очень надеялась, что обучение в УПС вправит мозги всем этим небожителям. Достав из кармана абсолютно чистый носовой платок, я протянула его преподавателю. Тот, недолго думая, опрокинул на него чернильницу. Я ахнула, такое пятно не отстирать. В громоздком артефакте уже была набрана мыльная вода. Учитель продемонстрировал грязный платок и с воодушевлением произнес. «Не пройдет и пара минут, как ткань окажется девственно чистой. Достаточно короткого заклинания». Ялт вытащил из кармана и протянул мне свернутый в несколько раз тетрадный листок. Видя, что я волнуюсь, подбодрил. «Просто четко произнесите каждое слово. Я специально написал на бумаге, чтобы не перепутать их порядок». Я набрала полную грудь воздуха и громко прочла. «Кости в снег, про... прощай, брат!» В удивлении, подняв глаза на преподавателя, я упавшим голосом добавила. «Твой незабвенный пересмешник!» Его высочество схватил меня за руку, явно думая, что я несу от себя тяну, но записка загорелась и осыпалась на пол пеплом. Тут же все вокруг заволокло непроглядной тьмой, и меня затошнило от резкого головокружения, где-то далеко завизжали женщины, Пришла я в себя от того, что кто-то бил меня по щекам. Я воспитывалась среди ведьм, а те учили давать отпор. Еще не разлепив глаза, я сунула кулаком вперед и попала. Драчун вскрикнул. «Раз дерешься, значит, жива!» — проворчал он голосом преподавателя маговедения. Я резко села. Ялдвиг держался за глаз. «Ой, простите!» — пропищала я. Из моего рта вырвалось облачко пара. Я удивилась этому обстоятельству и перевела взгляд с принца на ель за ним. Она гнулась под тяжестью снега. Я растерянно огляделась. Мы находились в заснеженных горах. Мягко падал снег, и это было хорошо. Во время снега не так холодно, как бывает, когда он заканчивается. А мы одеты совсем легко. Хорошо, что я пошла на занятия в сапожках, и шерстяной черный костюм оказался очень кстати. А вот Ялдвик не думал, что ему придется побывать в горах, поэтому его фронтоватый сюртук и шелковая рубашка грели мало. Уши выдавали, как сильно замерз их хозяин. Он потрогал нос. Кажется, не сломан, ворчливо заметил принц. Удар получился слабым, даже кровь не пошла, что меня порадовало. Где мы? спросил я, уходя от неприятной темы. Вот и я хотел бы знать. Где мы? Ялд поднялся и протянул мне руку. Как оказалось, мы оба приземлились в сугроб. А еще я хотел бы знать, кто ты такая. «В смысле? Я Лана Светлячок, человек ненаделенный магией, а значит, ни в чем не виноватый. Я всего лишь прочла бумажку, которую подсунули мне вы. Это вас надо спросить, кто виноват в такой простодырости? Вы даже не заметили, что кто-то подменил записку в вашем собственном кармане? «Ну, я не всегда хожу в сюртуке», — Ялт вот нахмурился, — Время от времени снимаю. Пришла пора подумать, когда вы положили в него записку с заклинанием и где оставили без присмотра. Но пока вы думаете, нам следует понять, куда нас занесло и как отсюда выбираться. Сейчас я попробую забраться вон на ту скалу и оглядеться. Ялт принял мой план действий, однако осуществить не смог. Стоило ему сделать шаг в сторону, как тут же набрал полную туфлю снега. Мало того, подошвы лакированных башмаков оказались настолько скользкими, что принц нелепо взмахнул руками и начал заваливаться. Пришлось его ловить. Я не учла разницу в весе, поэтому только усугубила ситуацию. Схватив за сюртук и дернув, я опрокинула Ялдвига на себя. «Хорошо, лежим», — сказал я, задыхаясь под его тяжестью. Голова мужчины покоилась на моей груди. «Прости, я сейчас только найду точку опоры», — «Снег нужно отряхнуть сразу, иначе одежда промокнет», — предупредил я, прежде чем начать отряхиваться. Принц повторил за мной, тоже принялся сбивать с себя снег. Покончив со своей юбкой, я помогла Ялдвигу, от души похлопав по его крепкому телу. Даже там, где не было снега, когда еще удастся быть такой фамильярной с принцем драконов? «После настолько интимной процедуры нам следует перейти на «ты», — заметил с улыбкой Ялд, чем вогнал меня в краску. Зато Согрелись! буркнул я, решительно направившись в сторону скалы. Чувствуя себя единственным знатоком гор, я приказала принцу оставаться на месте. Когда я забралась на вершину и еще не успела оглядеться, Ялта вдруг вспомнил, что является драконом. «Спускайся!» — на его лице читалась досада. «Я сейчас быстро разденусь, и все наши проблемы будут решены. Сил хватит, чтобы домчать до любой точки мира!» и уже более веселым голосом добавил — «Не боишься летать на драконах?» «Было бы интересно», — расплылась в улыбке я. «Даже мне было страшно очутиться в незнакомом месте, горы коварны». «Отвернись!» Топчась на маленьком пятачке скалы, я развернулась как могла и радостно воскликнула. «Я знаю, где мы находимся! Домчим на драконе за мгновение!» «Не дамчим, донеслось снизу. «У меня пропал дар оборота. Пересмешник не дурак, он лишил меня магии». «Ну, конечно! Он же пообещал тебе смерть в снегу!» До меня дошла фраза «Кости в снег, прощай, брат!» Прежде чем начать спуск, я посмотрела на Ялда, желая выразить горестным видом свое сочувствие. Он был до такой степени расстроен, что даже не подумал одеться. Пялился на руки, которые должны были превратиться в драконьи лапы, но никак не превращались. У меня разорвалось от боли сердце. Голый принц среди снегов... Сегодня выдался насыщенный на события день. Я постараюсь на всю жизнь запечатлеть в памяти прекрасного мужчину, стоящего на ворохе одежды среди девственно чистой природы. Когда я спустилась, он надевал сюртук. Не поднимал на меня глаза. Я понимала его отчаяние, лишиться магии, когда ты отвечаешь не только за свою жизнь, но и за жизнь неопытной ученицы. Я слышала, что «Пересмешник коварен», И понимала, какие пошли бы разговоры в университете, если бы Ялду удалось выбраться. «Никчемный преподаватель, далеко не всесильный дракон, и такого человека нам прочат в правителе шептались бы по углам. Но пересмешник не был знаком со мной, а потому допустил большую ошибку, не предусмотрев, что его проклятие прочтет кто-то другой. Пересмешник знал, что я буду сопротивляться судьбе и попытаюсь разжечь костер. И это в снежном лесу. Ялт вот посмотрел на скалы, поросшие елями, с отчаянием. Во мне, словно в насмешку, остался настолько мизерный запас магии, что я способен только на это. Он поднял палец, на кончике которого затрепетал слабый огонек и тут же погас. «Береги силы», — посоветовал я, Радуюсь тому, что у нас есть что-то вроде огнива. «Мне жаль, что ты попала в эту переделку из-за меня». «Мы выберемся, как можно бодрее», — сказала я. «Мы оказались недалеко от моего родного дома. Надо только поторопиться, чтобы добраться до заката. Я пойду первый. Ступай след вслед, след. Так меньше зачерпнешь башмаками снег». Задрав юбку, чтобы не мешало при ходьбе, я потопала в сторону ущелья. Я узнала его... Здесь однажды я попала под лавину, а значит, мы находились в дневном переходе от постоялого двора моей наставницы. Удивительным образом нам повезло попасть именно сюда. Своими мыслями я поделилась с Ялдом. Он шел за мной молча, и мне даже приходилось оглядываться, не отстал ли мой попутчик. — Я думаю, ты как-то повлияла на наше перемещение, — выдал он в итоге. Принц казался расстроенным. Не каждый маг легко переживет исчезновение магии. Лишь не имеющему ее терять нечего. Уверен, что пересмешник понятия не имел, где ты живешь, и уж тем более не ожидал, что я попрошу студентку прочесть заклинание. «Как я могу повлиять на проклятие, не имея магии?» — изумилась я. «Может, подумала о доме?» — я остановилась. «А ведь и вправду, прочтя слово «снег», у меня мелькнула мысль, что сейчас его найти можно только в горах. А горы — это мой родной дом». «В тебе жива магия!» Ялт взял меня за руку. Его пальцы были ледяными. «В экстремальной ситуации она тебя защитила, перекинула в родные места. Но на собеседовании я не смогла зажечь свечу. Я помнила свое унижение при всей приемной комиссии факультета темной магии. Свеча не угрожала твоей жизни? Вот как!» Я задумалась. «Неужели только угроза смерти может потревожить замершую во мне магию?» Я посмотрела на бледное лицо принца. На его волосах собралась целая шапка снега. Он явно замерзал, впереди неблизкий путь. Ялдвиг отпустил мою руку и расправил плечи. «Пальцем покажи, куда идти», — посмотрел вдаль, оценивая расстояние в снежном плену. «Я мужчина, я должен идти первым». «Но у меня сапоги...» «Никаких но. Устанешь, понесу на плече». Я никогда не заходила зимой в ущелье. Мне хватило той лавины, что едва не погубило меня. Идти было трудно. Еще непрестанно лез под одежду ледяной ветер. Ялдвиг спрятал ладони под мышками, сообразив, что иначе он их просто отморозит. «Я уже ног не чувствую, а ты?» Он обернулся на меня. Я посмотрел на небо. Солнце садилось. Слишком много снега, слишком трудно идти, и мы не успеем засветло добраться до постоялого двора». А если все же дойдем, то принц по колено отморозит ноги, и никакая магия не заставит циркулировать в них кровь. «Мы переночуем здесь. Дай нож», — сказал я, протягивая ладонь. Я заметила ножны на поясе принца, когда он надевал сюртук. «Что нужно делать?» — спросил Ялт, не собираясь отдавать мне оружие рубить еловых лап мы устроим в сугробе берлогу. Спать будем на лапах. Попытаемся разжечь костер, только нужно сделать все быстро, до наступления темноты. Я справлюсь».